Выйти замуж, не напасть. Бывали, впрочем, и такие случаи, когда почтенные отцы оказывались счастливы принять в дом любую супругу, лишь бы сын женился-переменился. Мы уже говорили, насколько предпочтительнее для родителей считалось залучить в семью жениха или невесту своего круга. И дело не только в знатности или богатстве, но и в общих свычаях-обычаях, делавших врастание нового члена в рот, более безболезненным. Москвичи старались выбирать москвичек, то была коренная русская знать, часто противостоящая придворным выскочкам с тугим кошельком и короткой родословной. Петербургские семьи, напротив, чувствовали себя большими европейцами и вытравливали из своего быта все отдававшее московщины Прибавим к этому, что уроженцы Смоленской губернии долгое время ощущали себя поляками и до середины XVIII века старались брачиться меж собой или в Польше. А еще была бескрайняя русская провинция, из которой, по удачному выражению Гоголя, три года скачи, ни до какой границы не доскачешь. Она-то до начала XIX столетия продолжала выбрасывать на ярмарку невест самые неожиданные экземпляры. Один из подобных курьезов описал Сабанеева. Молодой князь Николай Петрович Аболенский, к немалой горести московских тетушек, был, как тогда говорили, объявлен женихом. Княжна Волконская, сирота, единственная наследница громадного состояния, жила и воспитывалась где-то в деревенском захолустье у опекуна. Вот все, что смогли узнать сплетницы. Между тем, отец жениха и сам ничего толком не ведал. это княжна Волконская, верно, с неба, из Уфы, из Оренбурга или из Самары. Его сын давно жил отдельно от отца, был совершеннолетний, имел свое собственное крупное состояние покойной матери и обращался очень жестоко с крепостными людьми. Часто являлись эти несчастные, бросались в ноги к князю-отцу, прося помилования и защиты. После приезда в Москву нареченная молодого князя посетила дом будущего свекра. Невеста прибыла в двух экипажах с верховыми гайдуками по обеим сторонам кареты. Ее сопровождали мамушки, и нянюшки... В ярких шелковых сарафанах и душегрейках карлицы, казачки, лакеи в фамильных ливреях. Вся эта прародительская челядь следовала за своей госпожой в парадную гостиную и остановилась на почтительном расстоянии, выстроившись амфитеатром перед ней, когда княжна села на диван. Невеста была в белом атласном утреннем капоте с собольей пушкой в жемчугах и бриллиантах. Жаль, что успели сшить ей европейское платье на Кузнецком мосту, она была бы гораздо лучше русской боярши. На вид ей было лет двадцать, высокая, полная, круглолицая, с прекрасными карими глазами, яркий румянец поминутно вспыхивал на свежем ее лице от смущения и застенчивости. Когда князь заговорил с ней, она успела уже оправиться и отвечала ему просто и разумно, голос был у нее мягкий, грудной и приятный. Подали кофе, но разговор не клеился, и ей, и всем был неловко. В ней было совершенное отсутствие светских приемов умения держать себя в обществе. Мнение членов семьи склонилось в пользу гостьи. Было бы хуже, если бы княжна была только провинциальна. Прекрасная партия, прекрасное имя и совсем еще молодое создание, она его то есть мужа, примечание автора, смягчит, будет иметь на него хорошее влияние. Но отец жениха только вздыхал, ибо участь невестки совсем не представлялась ему в розовом свете. Старая пословица гласит, «Выйти замуж не напасть, да как бы замужем не пропасть». Брачная жизнь не сулила никому роз. В те времена, как и сейчас, родители, Молодые стремились жить отдельно, если, конечно, позволяли состояние мужа и приданное жены. Показав супругу в доме родителей, для приличия погостив некоторое, часто весьма значительное время, новый глава семейства уезжал в одну из деревень, где новобрачные без помех вили свое гнездо. Если муж служил, он мог обзавестись квартирой, казенной или собственной, а кто побогаче, то и домом, где супруга оказывалась полновластной хозяйкой. В случае дальности места службы или трудности пути жена оставалась в доме у родителей супруга. Теперь его родня считалась для нее более близкой. Уход в дом своих отца и матери выглядел неприлично, как будто она оставила мужа или муж выгнал ее. Жить в одиночестве в деревне для молодой дамы тоже считалось неблагопристойно, Требовались пожилые родственники предпочтительно с мужненной стороны. Вообще деревня виделась лучшим лекарством от всех болезней, сердечных в том числе. Здесь новобрачные могли привыкнуть друг к другу, вместе одичать и помаленьку смириться со своей участью. Для детей же трудно было представить место здоровее и привольнее.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 Два законных права русских барынь. В глазах многих они стоили самой пылкой романтической страсти и ни одну сотню дворянских дочек примирили с потерей столичных грандисонов. Порой барышни и не подозревали, какое господство, вместе с ним ответственность за дом окажется у них в руках после замужества. К моменту издания «Указа о вольности дворянства» 1761 года Когда представители благородного сословия получили право не служить, сложилась устойчивая система управления имениями, которая насчитывала не одну сотню лет. Мужчины пребывали на государевой службе, а хозяйством занималась женская половина семейств. Часто находясь в разъездах или походах, дворянин просто не имел времени вникать в дела вотчины, За него надзор осуществляли мать, жена, тетки, сестры и так далее. Для того, чтобы не распустить холопов и сохранить доходность имений, требовались характер, смекалка, воля и обротистость. Романтические Тани Ларины быстро превращались в боярынь Морозовых, а то и в кабаних благородного происхождения. Марта Вильмотт писала об одной из знакомых коньгине Дашковой. Писарева истинно русская. Она необычайно гордится своим недоверием к людям. Однако нужно отдать ей должное. Эта женщина чрезвычайно практична и так умела в делах, что управляет винокурьным заводом своего родственника, получая прибыль от этого завода единственного источника доходов. Тот проживает все с семьей в Петербурге, а Писарева вершит все дела в деревне. Необычайной коммерческой сметкой обладала, например, полторацкая, урожденная Шишкова, или полторачиха, как ее именовали в народе на манер салтычихи. Выйдя замуж с небольшим приданным, она сумела склотить приличное состояние в 4000 душ, строила винокуренные заводы, брала откупа. В молодости Агафаклея Александровна подделала завещание, по которому ей перешло наследство одного из родных – за что чуть не попала под суд, и, когда следствие далось замять, поклялась вовек не брать пера в руки. Поэтому все ее бумаги ввел секретарь, а домашние были убеждены, будто Полторацкая не умеет ни читать, ни писать. Муж, отставной генерал, не вмешивался в ведение хозяйства, во всем подчиняясь красавице с железным характером. Агафаклея Александровна имела более 20 детей — Все они беспрекословно повиновались ей даже тогда, когда под конец жизни мать уже не могла ходить и, лёжа в кровати, продолжала управлять водчинами. Властная и подчас жестокая, она была, тем не менее, верующей женщиной, много жертвовала на церкви, построила великолепный собор в городе Старицы. А когда настал час умирать, нашла мужество на публичную исповедь. В те времена прилюдное покаяние воспринималась как шаг большого смирения, ведь врать на пороге вечности умирающая не могла. Полторадская призвала в зал своего дома, роскошного дворца, построенного в расстрелле, крестьян, соседей, семью, и при народа повинилась в содеянных грехах. Ее исповедь потрясла присутствовавших внутренней силой, исходившей от дряхлой обездвиженной женщины. На ее последний вопль «Православные, простите меня грешную!» Зал единым духом ответил «Бог простит!» Но таких характеров были единиц. Вернемся к простым смертным. Ведя расходы, разъезжая по сельским работам, забревая крепостных в рекруты, госпожа Ларина не вторгалась в привычную сферу интересов мужа. Она делала то, чем занимались ее мать, бабушка и прабабушка, также не спрашивая своих благоверных, прежде всего потому, что и спросить часто было некого. Не стоит думать, будто сразу после указа 61-го года дворяне оставили службу и отправились в имение благоденствовать. По крайней мере еще лет 70, а то и целый век, привычка удерживала подавляющее большинство представителей благородного сословия на службе. Вне чиновной схемы дворянин не представлял свою жизнь успешной. Отставка была связана либо с почтенными летами, либо означала неблаговоление свыше, опалу, крах карьеры. Во второй половине 18 века мужчины очень редко покидали пост по склонности к тихой сельской жизни. Чаще всего в деревне они оказывались уже в зрелом возрасте, уставшие от службы и с расстроенным здоровьем. Не у многих при этом возникало желание с новыми силами приниматься за хозяйство. Большинство охотно передоверяло хлопоты женам, более молодым и ретивым. Именно это и произошло с госпожой Лариной. Муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровала беспечно, а сам в халате ел и пил, покойно жизнь его катилась. К известной самостоятельности женщин приучало и то, что их преданное не переходило в собственность мужа, они распоряжались им сами. Это явление русской жизни часто ставило в тупик наблюдателей иностранцев. «Тебе следует знать, — писала Кэтрин Вильмотт сестре Гарриет, — что каждая женщина имеет права на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он точно так же от своей жены». Следовательно, брак никоим образом не является объединением денежных интересов. И если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, в то время как муж может сесть в долговую тюрьму, так как он не имеет права ни на один фартинг из ее состояний. Это придает любопытный оттенок разговорам русских матронов, которые, на взгляд короткой английской женщины, пользуются огромной независимостью в этом деспотическом государстве. Пожалуй, кротость в данном случае уместнее было бы назвать бесправностью. По британским законам муж не только располагал имуществом жены, но и мог в случае неверности продать ее в публичный дом, чем иногда пользовались представители низших сословий, чтобы свести концы с концами. «Сначала я решила, что мужчины заколдованы, когда перед обедом, собравшись в кружок, они демонстрировали табакерки или зубочистки, подарки жен на именины», — продолжает Вильмут. «А жены точно так же хвастались подарками от мужей, турецкой шалью, вышитым редикюлем, сережками или браслетом». Но еще сильнее я удивилась, когда спросила о даме, которая еще не вернулась в Москву, А ее муж ответил, что у той какие-то дела в ее поместье на Украине. Владельца решила продать усадьбу, так как ее удаленность от поместья мужа создает большие неудобства. Если группа дам о чем-то беседует, можно быть уверенным, что это дела, дела, дела. Ей вторит Марта. Русские женщины полностью и нераздельно владеют своим состоянием, и это дает им совершенно невозможную в Англии свободу от своих мужей. Не потому ли счастливые семьи встречаются там гораздо чаще? Нет, думаю, причина кроется в более высокой нравственности. Здесь возможность женщины распоряжаться своей собственностью серьезно препятствует намерению мужа тиранить или покинуть жену. Очень часто можно услышать разговор двух молоденьких, хорошеньких, глупых и кокетливых женщин, беседующих между собой о продаже земель, душ, крепостных, о поместье моего мужа, из которого мы поедем в мое поместье, где я хочу сделать некоторые улучшения, и так далее, или о делах госпожи такой-то в Сенате, хороши они или нет, а ее а все пшеницы ячменя и так далее выгодно проданным в этом году и очень часто о ее винокуренном заводе доходов от которого недостаточно чтобы оплатить туалеты вижеля Брен отмечала что в москве даже самые знатные дамы самолично приезжают за покупками и приписывал это живописности рынка где всегда Множество прекраснейших и редкостных фруктов. Осмелимся предположить, что ни одно желание полюбоваться виноградом и персиками влекло хозяйственных матрон в торговые ряды. Многие считали своим долгом оставаться в курсе цен, чтобы лукавый управляющий не обсчитал господ. Такое разделение имущества супругов порождало у мужчин характерный образ мысли, при котором они не считали богатство жены безраздельно своим достояние каждого находилось не во владении, а как бы в совместном пользовании. болт вписал я хотя не искал себе слишком богатой невесты каковую получить за себя и не надеялся, но и слишком на бедной жениться мне тоже не хотелось, особливо, потому что и собственный мой достаток был весьма весьма незнаменит. «Почему и твердил я всегда, что хорошо бы, когда мой был обед, а женин ужин?» При таком раскладе мужья нередко оказывались под каблуком у состоятельных или молодых и красивых жен. Вспомним рассказ Томского из «Пиковой дамы» о том, как его бабушка-графиня во время поездки в Париж проиграла на слово герцогу орлянскому что-то очень много.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 В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждения объяснений. «Куда?» — дедушка бунтовал. «Нет, да и только». Сцена, в которой муж выходит из повиновения, тем и хороша, что контрастировала с его обычным положением, которого Пушкин не описывает, но о котором читатели должны были догадываться из опыта своих семей.